Они постоянно были в слезах, и их здоровье все время ухудшалось. Они все больше, чем раньше, завидовали бедной Софии. А Дилаида заявила, что нужно завидовать всем, кто умер до того, как произошли эти страшные, ужасные события. Мирабо поддерживал связь с нами, и король принимал его. Я заметила, что если мы разработаем какой-нибудь план, включающий наш отъезд из Парижа, то при этом нужно будет приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасность тетушек. Луи согласился с нами, но по своему обыкновению ничего не сделал для этого. Поэтому я стала советоваться по этому вопросу с Акселем. Он сказал, что мы должны устроить так, чтобы нам удалось ускользнуть. А тетушки раньше нас должны пересечь границу, после чего, возможно, направиться в Неаполь, где их, вне всякого сомнения, примет моя сестра. Я никогда не забуду тот день, когда они уехали. Они выглядели несчастными, как два маленьких потерявшихся ребенка. Они обняли меня с любовью, и Аделаида воскликнула, что ей хотелось бы, чтобы я тоже сейчас уехала с ними, я, их дорогой Луи, и наши маленькие дети. Я ответила, что мы не можем уехать. Тогда она молча посмотрела на меня. И я поняла, что она этим взглядом просила у меня прощения за всю ту злобу, которую она питала ко мне в прошлом. А я хотела, чтобы она поняла, что я нисколько не известна на нее. В прошлом я была слишком беззаботна, чтобы злиться. А теперь... Я осознала, что в мире и без того слишком много ненависти, и у меня не было никакого желания добавлять ее. Я поцеловала их и сказала, что скоро, возможно, мы снова будем все вместе, хотя сама ни минуты не верила в это. Они вышли во внутренний двор, где их ожидали экипаж. Я была испугана, когда увидела, что возле дворца собралась толпа, которая прилагала определенные усилия, чтобы не дать им уехать. Я услышала, как чей-то голос крикнул, «Ну что? Разве позволим им уехать?» Я слушала, и мое сердце неистово билось в ожидании ответа. Некоторое время продолжалась пауза. Но когда во время этой паузы кучер хлестнул лошадей и экипаж тронулся, никто не пытался преследовать их. Ведь это были всего лишь мадамы, сумасшедшие старые дамы. А я стояла у окна и глядела на улицу, но ничего не видела. И вот они уехали. Закончился еще один этап. Прошло много времени, прежде чем до меня дошли известия о них. По дороге их экипаж остановили. В них пристально всматривались чьи-то страшные лица. Но поскольку ни одна из них не могла быть переодетой королевой, им позволили проехать. Наконец они достигли Неаполя, где их радушно приняла моя сестра Каролина. Я узнала, что они говорили обо мне с чувством близким благоговению. Должно быть, они по-настоящему жалели меня. Герцог Орлеанский возвратился в Париж. Почему он должен оставаться за границей? Потому что король отправил его в ссылку. Но какая власть у короля? И парижане бурно приветствовали его возвращение. А вместе с ним приехала и Жанна де Ламот. А зачем ей было оставаться там? Теперь она могла уже не опасаться того, что ее заставят понести наказание за участие в мошенничестве с бриллиантом ожерельем. Все считали, что она была все лишь козлом отпущения и что в действительности ожерелье все время находится у меня. Она обосновалась на Вандомской площади и занималась тем, что писала сочинения, в которых я, всегда была центральным персонажем. Она изложила свою, самую последнюю версию скандала с бриллиантовым ожерельем. Ее работы принимали с восторгом.